Теперь мы с вами разберем шесть наиболее вероятных ошибок контроля. Да, но что еще надо понимать? А Поскольку контроль – процесс измерительный, да, управленческий, то вообще надо подходить к ситуации непредвзято. То есть очень важен психологический аспект контроля, и в любой ситуации нужно первым днем разбираться. Вообще не спешите реагировать, мой совет. С какой бы вы ситуацией ни столкнулись, Есть такое правило, закон Мерфи, любая ситуация сложнее, чем выглядит. Да, прежде чем реагировать, такое управленческое, что ли, признак зрелого руководителя профессионального, он никогда не спешит выносить суждение. Ну, не, знаешь, он на два месяца затягивает решение. Да, это, я имею в виду онлайн-ситуацию. Да, вот что-то происходит. Кажется, что неправильно. да? Возможно, действительно неправильно. Но вы еще не знаете, кто там на самом деле... Внес свой вклад, правильно? Ну, не будем взять крайнюю ситуацию, когда я напился или же пьяный. Тут, в общем-то, понятно, да? В более сложных ситуациях степень вины различных служб, различных сотрудников не очевидна. И руководитель, который не придерживается золотого правила «не спеши реагировать», он обрекает себя на поспешное решение и зачастую обрушивает реакцию на того, кто принес информацию. Ну, насчет плохих гонцов, Да. Вот. Что он при этом выигрывает? Ничего. Что он при этом проигрывает? Что его начинают избегать с информацией. Да? Информацию прячут, запихивают куда-то в шкафы до тех пор, пока она оттуда там не вылезет, уже хорошо воняет. И вот в компаниях, которые более мудро себя ведут, наоборот, специально делают такую линию, дорогу плохим новостям. Логика какая? Того, что мы не узнаем что-то хорошее, никто не сдохнет. А у вот того, что мы не узнаем что-то плохое, может произойти неприятность. Поэтому плохим новостям нужно давать зеленую улицу и ни в коем случае не реагировать на того, кто ее достал. То есть опять мы возвращаемся к необходимости сдерживать собственные эмоции. Потому что вот когда человек приходит и говорит, условно говоря, «Александр, вы знаете, вагон там ушел, условно, не в семя а в йошкар -Алу? Вот Игорь приходит, я говорю, блин, ты это, да что же это такое? Игорь говорит, это я не вам. Но Игорь свое получил, да? Правильно? Вот на него это, простите, дерьмо полетело, да? Потом говорит, это не вам. Ну, Ребят, может и не мне, но я, ну, да, я уже в нем. Да? Вот. А у нас просто вот так вот родилось. Я опять верну вас к мысли, что не подобает человеку достойному просто себя вести. Просто себя вести подобает животному. А человек тем отличается от животного, да, что он должен... Все не как просто, а как правильно. Да, у меня возникли эмоции. Разберись с ними. Если ты человек. Да? Вот у тебя возникли. Ну и что? Это не повод их выливать на подчиненного. Это повод их держать у себя. А лучше, когда они не возникают. Поэтому опять берем правило, не спеши реагировать. А, причем тут есть нюансы. Как иногда говорят, но ведь сдерживать эмоции вредно. Вредно. Как быть? Расскажу. Опять поговорим о правом и левом полушарии. Вообще, откуда взялась стремление к мгновенной реакции? Оттуда же, 4 миллиона лет физической борьбы. Не успеешь, умер. Да, это четко отработано. Нельзя думать, да? надо мгновенно реагировать. Любая мгновенная реакция лучше промедление. А вот в социальных контактах, тем более в управлении, это абсолютно неверный рефлекс, который надо аккуратно вырабатывать. Как тут быть? Вот этот прием, считать до трех, очень хороший прием. То есть не спешите. Вот иногда, меня в свое время учили, да, в определенных там, вот, вот очень важно иногда себе сказать, тебя не убьют. Потому что у нас это, ты, ты самосохранения. не отреагируешь, смерть, нету смерти. Вот тебя не убьют, не спеши. То есть заслушай, да считай до трех. Почему считать до трех? Правое, левое, полушарие. Правое автоматическое, да? левая логика. Левое моложе правого. Оно возникло не сразу. И оно гораздо медленнее работает. А человек для скорости все отработано встречать шаблонами. Так быстрее. Ну, пошла вводная. Ее надо мгновенно встретить. Как ее можно мгновенно встретить? Когда у человека в мозгу есть то, что программисты называют скрипт. Да, команда. Команда – это шаблон. Паттерн, как говорят психологи. Да? Значит, вот нам принесли плохую новость. Паттерн – выругаться. Что-нибудь сказать. То есть, вот это реакция. Но это когда-то было хорошо, а сейчас это плохо. Значит, нам нужно остановить паттерн. Как это можно? И вот когда мы, имея в виду, что тебя не убьют, считаем до трех, за это время что происходит? Втыкается левое полушарие. Потому что мощность оперативного процессора, она слабая. Значит, если все пошло на эмоции, левое отдыхает. Недаром, когда мы в угневе чего-то делаем, на утро вспоминаем и думаем... Опаньки, а что это мы вчера такое замутили? Причем вчера мы все оказались абсолютно правильными. Да, левая просыпается, когда правая говорит, эй, а я не знаю, что делать дальше. Лега говорит, сейчас разберемся. Так, ну что, вчера вот это было? Ну, левая говорит, а что ты еще мог сделать? Тебе же вот так вот сказали. Типа, ну да, теперь уже точно, что ты -то еще мог сделать. А ну тебе сказали, а что ты реагировал? Ну, там, я разозлился, а почему ты разозлился? А он меня разозлил. Но он тебя разозлил, вот это что, злился? Понимаете, да, вот эту логику? Тут э, подброшу одну вводную. Ну, на семинаре там «Сила активного спокойствия» это может быть поподробнее, я так эту тему упоминаю. Есть такая интересная тема, что события, не имеющие физической составляющей, являются нейтральными. Ну, если я вас бью железной палкой, это нельзя сказать, что события нейтральные, да? Вот это событие имеющие физическую составляющую. Все остальные события нейтральны. А плохими и хорошими их делает что? Наши отношения. Это не просто метафора. да, Это очень четкое центрующее отношение к жизни. У профессионала, говорит, нет плохих событий, любое событие дает энергию к действию. Это не так легко научиться, но и не так сложно. Ну, если что-то себе повторяешь, если тренируешься, если держишь в уме, тебя не убьют. Если учишься держать паузу, да? То есть, понимаете, нам нужно помочь себе механически, потому что наши исторические центровки не предназначены к современной жизни. Они затачивались этой автоматики в других условиях. А мы с ними теперь вперлись в современную жизнь, да. То если себе немножко не помочь вручную, ну, мы, к сожалению, не столько homo sapiens, сколько вот понимаете, еще раз, физический контакт измеряется долями секунд. Все остальное измеряется часами и минутами. От того, что наступил кризис, у вас не появилась необходимость реагировать в доли секунды, поверьте, да? От того, что вместо того, чтобы 10 минут подумать, вы в доли секунды отреагируете, скорее всего, вы ничего не выиграете, много чего проиграете. Но опять, мы не берем закрывающуюся биржу, с поставленными там на кон акциями, да, там другие условия, там и доля секунды может потеряться. В реальных управленческих, а я говорю, вот с 88-го в бизнесе, с 93 в консалтинге, я еще не встречал ситуации, которую можно испортить 10-минутным размышлением. Ну, просто не встречал. Все остальное не более, чем накачанные в голову себе иллюзии. Так, надо срочно что-то делать, так, быстро, вот это. Что срочно-то? Сложная ситуация. Ну, так сядь, сядь на попу, остынь, раз она сложная, куда ты прешься? То, что ты сейчас начнешь метаться, как оглашенный по компании, ты вряд ли учтешь сложную ситуацию. Ты сейчас начинаешь мерить долями секунды, что неправильно. Вот я к чему. да. Кризис. И что? Ну, кризис. В кризис просто больше надо думать и меньше дергаться. Наоборот еще. Что если дергаешься в спокойное время, ладно, подъем все спишь. А если в кризис дергаться, ну, может, конечно, попадешь в резонанс мировых линий, но, скорее всего, ляпнешься. Первичная. Первое впечатление, есть такой термин, да? А знаете, за сколько произ, происходит, как автоматика настроена? 0,7 секунды. Кто дольше думал, не дожили до где-то производства. Их съели. Ну или там затоптали саблезубые пингвины, да? Что-то с ними сделать. Вот вы же у тех, кто за 0,7 очень точно определял хуй с хуй. Да? Опасно, не опасно, убивать, убегать. 0,7. Вам это сейчас нужно в современной жизни? Ну, опять... Подождите, не будем брать опять экстрим, да, когда вы идете навстречу 20 человек с бесбольными битами. Да. В реальной управленческой ситуации вам эти 0,7 нужны? 0,7 первичное впечатление, первичное, потом где-то там 5-10 секунд, 50 происходит, ну, как бы, прояснение этого образа. Да, там оно меняется, знаете, как картинка. Опа, вот где-то к минуте оно стабилизируется. Все. Вот теперь это первое впечатление не вышибишь. Но вот это первичный такой, первый импульс на вокаторе, да, вот это 0,7. Так вот, опа, абрис. Да, <пух> потом там хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. И я к чему, что, почему я об этом говорю? В реальной жизни такие скорости не нужны сегодня. А автоматика работает. И когда в кризисная ситуация, это просто все ускоряется. И тем самым еще больше ухудшается качество принятия решений на самом деле. Вот. Так вот, возвращаемся к этой паузе. Да, смотрите, пока мы... Держим паузу и считаем, мощность процессора, отвлекаясь на счет, как бы перебрасывается на левое полушарие. Значит, правая эмоции гасятся. То есть их не надо удерживать, они просто не развиваются. И человек начинает с холодной головой думать, что делать. А, понимаете, вот что очень важно. Действия после размышления могут совпадать с интуитивно желаемыми. Я человек достаточно импульсивный по жизни. Да? И вот я взял себе за правило такую тренировку. Да? Бывает тоже в конфликтных ситуациях, в напряженных ситуациях, действуешь рефлекторно, да? Потом анализируешь, понимаешь, ну, это было правильно. Но я себя всегда ставлю минус за то, что это было рефлекторно, а не после размышления. То есть надо было вот, досчитать до трех, и, может быть, сделать то же самое. А может быть, не сделать. Вот. И я себя так привык ставить двойку за рефлекторное решение. Но, знаете, самое веселое, когда начинаешь понимать, что никакой опасности нет. Почему мне в свое время умные люди поставили эту команду, ты не сдохнешь, да, тебя не убьют. А что будет? -то? Ну, кто-то что-то скажет, да? Ну и что? Пока вас не бьют железной палкой по голове, да, ничего не происходит. И даже если кто-то вас оскорбил, назвал земляным червяком, там, да, ничего еще не произошло. Понимаете, это не повод злиться, не повод бить его, да? Можно подумать и ударить после этого. Можно не ударить. Можно вообще не слушать, да? можно выйти из комнаты. Но можно много чего сделать, когда отцу... вот понимаешь, что у тебя нет никакой обязанности мгновенно как-то на это реагировать, и за это время ничего не произойдет. Опять они рассматривают ситуацию, э конфликт в баре для байкеров, да? там другая ситуация. Я говорю, управленческую ситуацию. Вот как только ты понимаешь, что события нейтральное, реально, да, И у тебя нет никакой обязанности, мгновенной реакции, еще и опережающей реакции, пока он еще рот не закрыл, у него же зубы хрустят, да, условно. Не надо, успеете. Зачем? И вот это позволяет контролировать эмоции. Что от нее не предполагает пассивность. Да, вы взвесили, выбрали и сделали. Но потому что взвесили, а не потому что дернулось. И вот это позволяет очень четко контролировать эмоции. Контролировать в каком смысле? Не давить их? Да? А происходит центровка. Они просто не разгуливаются. И не мешают нам принимать решения. И человек, который заводит из себя эту полезную привычку, он всегда ситуацию управляет. Потому что он делает не то, к чему его понуждают, а то, что он сам считает нужным делать. Какая бы ситуация ни была. То есть он полностью контролирует происходящее. Вот. А другие это через какое-то время начинают чувствовать. Да, и вот И, а чувствовать это они начинают уже подстраивать свое поведение под то, что вас не напугаешь, вас бесполезно провоцировать. Все равно, что трамвай пугает. Да? Попробуйте там трамвай как-то там, попугать. Там. Нет реакции. Так и вас. да, там, Ау. Там. Смотрите. Что вы можете сказать? Насчет чего? Я же вот говорил, да, был какой-то вопрос. Повторите, пожалуйста. Я же вам только что сказал. Да, а вы думаете, когда громче это понятнее? Вот понимаете, такие, значит, появляются отличные возможности управления любой ситуацией. В том числе контролем, когда центруешь себя. Так вот, так что совет, заводите эту привычку, тренируйтесь, и вы обретете реальную властную ситуацию. У вас не какую то такую высшую, да, а вы обретаете контроль. События нейтральны, все. Они не плохие, не хорошие. Между... И у вас нет никакой необходимости мгновенно реагировать на какие-то ситуации, которые не несут физической составляющей. на те надо мгновенно, иначе опасно. А все остальные? А он же это говорил. И что? Что повод был в ответ орать? Но он же меня оскорбил. Нельзя оскорбить человека, если он себя не считает оскорбленным. То есть чьи-то слова не повод считать себя оскорбленным. Взвезд? Может быть, оскорбил. Ага, все-таки я считаю, что он меня оскорбил. Вот тогда я действую. А правильно ли это будет? А может, как-то еще можно подействовать? А что будет после того, как я отвечу? Всегда стоит. Мозг работает очень быстро. Десятки тысяч операций. Там, да, вот Вы это все успеете прокрутить, пока считаете до да, трех. И вот когда выбрали оптимальную точку воздействия, тогда и действует. Вспоминаем Бусиду. Воин выбирает место боя. То есть он не, не дерется, потому что кто-то хочет этого. Да, вот он, если он решил, значит, дерется. Не решил, не дерется. То есть вы должны быть хозяином управленческих ситуаций, а не кто-то.